Пробил третий звонок, и все вдруг вспомнили, что еще не сказали самого главного, и, по сути, еще не простились. К вагонной лестнике нельзя было подойти. Сашкина мама стояла впереди всех, и Сашка, из тамура кричала ей, «Что ты меня плакиваешь? Я ж не покойник!» — Вера крикнула, «Пропустите Володю!» Она подталкивала меня и говорила, «Можешь всегда на меня рассчитывать». Пока я пробивался к подножке, меня трогали за плечи, желали счастливого пути, кто-то поцеловал, как стете Насте. Вагон вздрогнул, я встал на подножку, и тогда увидел маму, она шла от головы поезда. Она, наверное, понимала, что опаздывает, поэтому шла от головы, чтобы не пропустить мой вагон. Поезд медленно катился, и было слышно, как буксовал паровоз. Я спрыгнул на перрон и побежал навстречу маме. Толпень так легко было найти. Мы столкнулись неожиданно и обнялись. Мимо хотелся мой вагон. Сашка с Витькой кричали и протягивали мне руки. Я встал на подножку. Мама шла рядом, подняв ко мне лицо. Из-под кепи убивались влажные седые волосы, и по вискам текли струйки пота. Мама начала отставать... Погон выкатился из-под вокзального навеса на солнце, а мама шла и смотрела на меня, и к концу перрона вышла впереди всех. Я помню маму на конце перрона, в ее черных туфлях с перепонками, в наречного цвета носках и длинной юбке. Ноги у мамы были как мраморные, белые в синих прожилках. Больше я маму никогда не видел, даже мертвый. На узловой станции московские вагоны отцепили до прихода поезда Симферополь-Москва. Мы были уж на перроне, когда маневровый паровоз потащил вагоны на запасной путь. Мы стояли на пустом перроне. Впервые за нашей спиной не было опекающих глаз, и отныне были подотчетны в своих поступках только себе. Такое дано испытать раз в жизни, когда навсегда покидаешь дом. Если когда-нибудь вернешься в него, то уже гость. — Живешь, да всего доживешь, — сказал Сашка, — так постараемся подольше не умереть. День разгулялся сквозь подошву туфель, чувствовалось тепло нагретых солнцем плит. Мы пошли в станционный буфет пить крем-соду, она была холодная и шипучей. Мы выпили столько, что трудно было дышать, и одновременно полезли в карманы, чтобы расплатиться. Я достал свой новый кошелек, мамин подарок. — Покажи сюда, — сказал Сашка. Он вертел в руках кошелек, и Витька заглядывал через его плечо. Ни у него, ни у Сашки кошельков не было. Павел устойкий пил пиво, смотрел на нас и посмеивался. «Может, дернем что покрепче?» — спросил он. «В такую жару сам пей покрепче, мы на себя не обижены», — сказал Сашка. «Стаски подохнешь от таких попутчиков», — сказал Павел. Сашка и Витька немедленно отправились в город покупать кошельки. Павел беседовал с буфетчицей. — Налей, милая, стакан чистой еды, что-нибудь понюхать. — Вам правильно, молодые люди, подсказали. — Жарко пить, — сказала буфетчица. — Так это профессора, — сказал Павел. — Их слушать с тоски повесишься. Оба блокте Павла упирались в стойку. Буфетчица тоже прилегла на стойку, спрятав руки под грудь. Они почти касались головами и улыбались. Я взял для Леши две бутылки пива, он остался в вагоне караулить вещи. В вагоне было душно и пусто. Большинство пассажиров отправилось в город. Я вышел в Настеж открытый тамбур, его продувало насквозь, и здесь было прохладно. Я сел на подножку с синевой стороны. За путями начиналась степь, и ярко блестело соленое озеро. Из него по каналу текла вода в карты на соляных промыслах. И шел Витька и уставился на меня. — Что с тобой? Где Сашка? — Да в соседнем вагоне. Там дамочка едет с дочкой. Ты Инку видел? — Когда? — Сейчас. Я думал, она уже здесь. Мы с Сашкой ее видели. Она на станцию шла. Я спрыгнул с подножки, побежал к станции, прошел зал ожидания, вышел на улицу, снова вернулся на перрон. Инки нигде не было. На перроне стоял Витька. — Вы говорили с ней? — спросил я. — Нет, Сашка с той дочкой разговаривал. — — Подумали, здесь ее увидим. — Останься возле вагона и никуда не отходи, — сказал я. Инку я нашел в пылисаднике. Она сидела на тумбе ограды и медленно покачивала ногами. — Инка, ты чего здесь сидишь? Почему не подошла к вагону? — Не хотелось, чтобы ты меня видел. — Почему? — Так.